Глава 10 Общее собрание в школе кажется идеальной возможностью. Как только она примет решение пойти на это, как только избавиться от мысли, что списывание — это просто предоставление ясменной лучших шансов на сдачу экзамена, всё станет довольно просто. На самом деле гораздо проще, чем их хотела заставить поверить Флоренс. Недостаток предпринимаемых директрисой мер — против списывания, состоял в том, что никто никогда не ожидал, что кто-то в их школе на самом деле пойдёт на обман. Поэтому никто из учителей особо и не задумывается о том, как это предотвратить. Они хотят, чтобы все просто считали это невозможным. Шкаф запирается, конверты заклеиваются. Но на самом деле у трёх представителей администрации есть ключи от картотечного шкафа, и любой из них готов дать вам ключи от кладовки, на одном брелоке с которыми висит и ключ от шкафа. Им ни на секунду не приходит в голову, что вы можете его снять и воспользоваться чуть позже на той же неделе. И даже если они заметят пропажу ключа, первой мыслью будет, что он просто соскользнул с брелока. Никто из учителей в их школе не ворует, не врет и не жульничает. Проблема Флоренс состоит в том, что она предпочтет скорее поверить в некомпетентность ее учителей, способных потерять ключ, чем в их ум, которого хватит, чтобы его украсть. У Ханны было по крайней мере 20 минут до того, как дети выйдут из актового зала и начнутся уроки. Этого времени достаточно, чтобы быстро сфотографировать экзаменационные задания по математике. Её племяннице предстоит пересдача в следующем месяце. Ясмин провалила экзамен в прошлом году, и Ханна просто хочет, чтобы та повторила нужные темы. Конечно, она не скажет ей, какие точно вопросы будут на пересдаче. Это было бы неправильно. Но ведь если Ясмин будет знать, какие уравнения нужно порешать, и всё в таком роде, это ей поможет. И это на самом деле никакой не ни обман и не мошенничество. У Ясмин четыре недели до экзамена. Достаточно времени выучить всё необходимое. Ханна смотрит в коридоре в одну сторону, затем в другую. То и дело кто-то из учителей, кому удалось найти оправдание, чтобы не присутствовать на общем собрании, выходит из своего кабинета. Или кто-то из детей, кому страшно захотелось в туалет, с безумным видом выбегает в коридор. Неважно, она не нарушает никаких правил, находясь в кладовке, а то, что ей нужно сделать, займет всего несколько секунд. Если кто-то из учеников случайно зайдет в кладовку, маловероятно, что он решит, будто она делает что-то не то. По очевидным причинам ученикам не рассказывают, где хранятся экзаменационные задания. Кладовка тускло освещена, здесь настоящий свинарник. Сама Ханна никогда не пыталась здесь прибраться, Но она знает нескольких учителей, которые потратили немало дней во время каникул, чтобы навести порядок в сложенных тут вещах. Бестолку. Сама она не собирается тратить свои выходные или отпуск на то, чтобы убирать чей-то бардак. Некоторые учителя и представители администрации еще хуже, чем дети, черт возьми. Картотечный шкаф, в котором хранятся экзаменационные задания, находится в дальней части кладовки. Он такой низкий, что Ханне приходится склониться над ним. У нее не сразу получается вставить тонкий ключ, но через какое-то время, кажущееся вечностью, ей удается справиться с замком. Экзаменационные задания обернуты термоусадочной пленкой и хранятся в алфавитном порядке, поэтому найти конверт с заданиями на пересдачу государственного экзамена по математике оказывается делом всего нескольких секунд. Термоусадочная пленка — еще одно несложное препятствие, с которым легко справиться. Ханна достает нож, который специально вчера спрятала заточилками для карандашей, и прорезает тонкую полоску в месте загиба пленки, где она собралась складками Несмотря на то, что ранее она успокаивала себя, что все пройдет нормально, что это простая работа, которая займет не больше двух минут, ее сердце судорожно бьется в груди. «Чёрт побери, Ханна, успокойся», — приказывает она себе. Совсем не нужно доводить себя до сердечного приступа, чтобы потом её обнаружили лежащие здесь с пачкой экзаменационных заданий в руках, правда? Ханна позволяет себе лёгкую улыбку, когда достаёт из пачки одно из заданий и делает пару фотографий на телефон. Боже, на первый взгляд эти задания кажутся сложнее, чем во время прошлогоднего экзамена. Слава богу, она решила взглянуть, что в них. Ясмин не стала бы повторять и половину этого материала. Ханна убирает листы назад в конверт, а конверт — в картотечный шкаф. Её не беспокоит разрез на плёнке. Она сделала его в складках. Поэтому, когда конверт будут вскрывать перед экзаменом, на её разрез не должны обратить внимания. Но на всякий случай она предложит свою кандидатуру в группу пересдачи экзамена и сама лично разрежет этот конверт. Ханна запирает картотечный шкаф и молча поздравляет себя с хорошо выполненной работой. Она не чувствует себя виноватой. Если б руководство на самом деле хотело, чтобы никто не смог узнать, что подготовлено на пересдачу, то сделало бы так, чтобы до экзаменационных заданий было бы сложнее добраться. Возможно, в половине этих конвертов есть разрезы, сделанные другими учителями, которые тоже хотели заранее узнать задание. Ханна убирает нож в одну из коробок с материалами для уроков рисования, которые валяются на полу, и поворачивается, чтобы вернуться в класс. Сердце замирает у нее в груди. В дверном проеме молча стоит Элли Аткинсон. «Элли!» — Ханна вешает на лицо улыбку — которые улыбаются маленьким детям. Но от этого ребёнка не просто мурашки бегут по коже. Ханна много чего слышала про то, как родители девочки погибли в огне. Когда сгорел дом, выжила только Элли. Она уже побывала в двух приёмных семьях до того, как её взяли Джефферсоны. А женщина из доброго помощника, который поручили помочь Элли обустроиться здесь, таинственно уволилась через три недели после знакомства с ней. Ханна расправляет плечи. «Она всего лишь ребёнок. Что она может мне сделать?» — успокаивает себя Ханна. «Почему ты не на собрании?» Элли ничего не отвечает, только смотрит на неё своим беспристрастным взглядом, словно оценивает и находит, что женщина не обладает качествами, которые нужны, и это вызывает разочарование. «Ты должна быть на собрании», — опять говорит Ханна. Но теперь её голос звучит менее уверенно, и она сама это слышит. Она не уверена, но ей кажется, что Элли что-то пробормотала себе под нос. «Что? Ты что-то сказала?» Молчание. У Элли глубоко посаженные глаза шоколадно-карьего цвета, и они неотрывно смотрят на Ханну, которая будто примерзла к полу. Коридор наполняется какофонией из звуков, когда туда из зала выбегают дети. И эти звуки снимают заклятие, наложенное на ноги Ханны. Она фыркает с отвращением, хватает пачку линейек с полки, машет ими перед носом Элли со словами: "Я пришла за ними". После этого проходит мимо неё, задев девочку, и выходит из кладовки. Элли разворачивается и исчезает в толпе детей. Ханна остаётся, чтобы запереть дверь дрожащими пальцами.